Поднимаясь по трапу наверх и затем ощупью, пробираясь по темной палубе, Уинтроу продолжал, запоздало удивляться себе самому. Насколько ему было известно, живые корабли были присущи только удачному. и Его наставники в жреческих науках никогда не упоминали о них. Зато Уинтроу не единожды предупреждали о существовании разных видов магии, противоречивших святой сущности жизни. Мысленно он перебрал их все, Отнятие жизни у кого-либо, чтобы вложить ее во что-то другое, отнятие жизни с целью усилить чье-то могущество, отнятие удачи и счастья, дабы придать себе либо кому-то побольше жизненных сил – все не то. Пробуждение проказницы не относилось ни к одной разновидности злой ворожбы. Дедушка определенно умер бы и без этого пробуждения, так что жизнь у него ни в коем случае не отнимали. Решив так про себя – Уинтроу споткнулся о сложенный на палубе канат. Попытался восстановить равновесие, но наступил на край собственного одеяния, коричневого послушнического облачения, и во весь рост растянулся на палубе. Во тьме захохотал кто-то невидимый. Возможно, это смеялись совсем не над Уинтроу. Возможно, где-то там на палубе собрались вахтенные матросы и коротали время, рассказывая забавные истории. «Возможно!» Тем не менее Уинтро мучительно покраснел, и ему понадобилось большое усилие воли, чтобы подавить обиду и гнев. «Глупость это твердо сказал он себе, — «глупо обижаться на тупиц, которых развеселило мое неуклюжее падение. И еще глупее сердиться, когда я даже не уверен, над чем в действительности смеялись. Это все от того, что сегодняшний день оказался таким длинным и трудным». Уинтроу поднялся и по-прежнему ощупью направился к форштевню. Там, скомканное в кучку, валялось одно единственное одеяло, грубое, тонкое и колючее. Оно еще хранило запах того, кто последним им укрывался. Рука у Интроу ощутила какие-то комочки, то ли утолщение плохо спрятанных ниток, то ли засохшую грязь. Мальчик уронил его обратно на палубу. Стоило бы совсем от него отказаться — Летняя ночь обещала быть теплой, так что, по большому счету, можно обойтись и без одеяла. Оскорбление можно пережить, все равно послезавтра его уже здесь не будет. Подумав еще немного, Уинтроу все же нагнулся и поднял злосчастную тряпку. Учение, которого он придерживался, предписывало стойко, без лишних жалоб, переносить осенние заморозки, град, разливы рек и прочие тяготы, обрушиваемые на нас природой, Но это было нечто другое, а именно человеческая жестокость. И ее жрец Са не должен был бессловесно терпеть, вне зависимости от того, на кого она обращена, на него самого или на других. Уинтроу решительно расправил плечи. Он вполне догадывался, как они судили о нем. Капитанский отпрыск, неудачный сын недомерок, отосланный в монастырь, где жрецы Са Только и делали, что обучали его вселенской доброте и любви. Уинтроу узнал доброту многие принимали за слабость. А жрецов и жриц-са считали этакими бесполыми простофилями, которые болтаются по белу свету, точно говно в проруби, сотрясая воздух дурацкими проповедями. Сделаем, дескать, этот мир, средоточим миролюбие и красоты. Ха! К чему это отношение порой приводило, у Уинтроу тоже видел. Ему приходилось ухаживать за священниками, которых добрые миряне чуть не на руках приносили назад в монастырь, искалеченных той самой людской жестокостью, против которой они пытались бороться. Они умирали во время моровых поветрий, заражаясь от тех самых больных, чьи страдания облегчали. «Ясный голос и бестрепетный взгляд», — сказал он себе. Повесил на руку несчастное одеяло и, бережно ступая, двинулся на юд, где светился единственный, зажженный на ночь фонарь. Там, в круге мутного света, сидели три человека, а между ними на палубе валялись игральные фишки. Обоняние у интроу коснулся запах дешевого крепкого пойла. Скверно. Зато и огонек оскорбленного чувства, тлевший в его сердце, вспыхнул ярким пламенем. Он вступил в освещенный круг так смело, словно в него вселился дух почившего деда, бросил одеяло на палубу и спросил без обиняков, с каких пор на этом корабле принято напиваться во время ночной вахты. Трое под фонарем невольно отшатнулись прочь. Потом разглядели, кому принадлежал голос. — Да это ж всего-навсего мальчишка-светоша! Святоша! хмыкнул один из матросов и вновь опустился на палубу, усаживаясь поудобнее. «Правильно», — ответил юный жрец. «Но я еще и у Интроу Хевен, потомок вестритов. И на борту этого корабля вахтенные не пьют вина и не развлекаются играми. Вахта бдит, и особенно ночью. Они тяжеловесно и нехотя поднялись, чтобы нависнуть над ним. Трое взрослых, закаленных морем мускулистых мужчин». У одного хватило совести хотя бы напустить на себя пристыженный вид, но у двоих других выпитая явно отняла последнюю способность к раскаянию. Бдит, нагло переспросил чернобородый верзило, то бишь мы спокойненько наблюдай, как Кайл прибирает к рукам корабль нашего старика, а его команду заменяет своими дружками. Наблюдай, как выплескивают через борт всю нашу многолетнюю службу, и прах меня побери, если эта служба не была добросовестной. Второй поддержал его. «Мы, значит, смолчи себе в тряпочку, пока Хевен, по сути, крадет корабль, на котором следовало бы управляться Вестриту. Альтия, конечно, нахальная маленькая соплюха, но она Вестрит, Вестрит до мозга костей, и этот корабль должен был принадлежать ей, баба она там или не баба». Пока они говорили, Уинтроу успел придумать не меньше тысячи убедительных выражений. Он выбрал самое, по его мнению, доходчивое. Не вижу, каким образом это может извинить пьянство на вахте. Нечего сказать. Достойный способ почтить память Ефрона Вистрита. Это последнее, похоже, возымело на них большее действие, чем все, что он до сих пор говорил. Матрос, устыдившийся первым, даже подался вперед. На самом деле, вахте на один я, и я, честное слово, не пил. А они просто сидели тут со мной и разговаривали, чтобы я не скучал. Уинтроу не нашелся, что на это ответить, и лишь серьезно кивнул. Потом увидел у себя под ногами одеяло и вспомнил, зачем, собственно, сюда пришел. Он спросил, а где найти второго помощника, Торка? Чернобородый неприязненно хмыкнул. — Ему сейчас не до тебя. Он очень занят. Перетаскивает свои вещички в каюту, откуда на медне выкинули Альтию. Уинтроу снова кивнул и никак не выразил своего мнения, Лишь добавил, как бы в пространство, ни к кому в отдельности не обращаясь. Я также полагал, что когда буду подниматься на борт, Вахтиной меня окликнет. Хотя бы мы и стояли в своей родной гавани. Вахтиной странно на него посмотрел, но ведь корабль-то теперь оживший, и он точно даст знать, ежели кто чужой на борт полезет. А ты уверен, что она знает, что ей следует делать, если она заметит чужого? «Гей кто-нибудь объяснил?» Теперь Вахтиной смотрел на него, как на недоумка. «Каким образом она может не знать?» «К ней ведь перешло все, что смыслили в морских порядках, и сам капитан Вистрит, и его отец с бабкой. Все, что они знали, знает и она». Поглядев в сторону, он тряхнул головой и заметил. «Я-то думал, все Вистриты здорово кумекают в живых кораблях». «Спасибо», — сказал Уинтроу, — пропустив последнее замечание матроса мимо ушей, «Я пойду искать торка, доброй тебе вахты», поднял треклятое одеяло и медленно, осторожно покинул круг света, стараясь приучить глаза к темноте. Добравшись до прежней каюты Альтии, он увидел, что дверь не прикрыта плотно, наружу пробивалась полоса света. Ящики с вещами, которые тетка не успела отправить на берег, Были бесцеремонно отодвинуты в сторону, а новый обитатель самым деловым образом расставлял и раскладывал собственные пожитки. Уинтроу постучал в приоткрытую дверь, торг вздрогнул и обернулся. Вид у него на мгновение стал почти виноватый. Пустяка, приятно, посетила Уинтроу греховная мысль. Он постарался прогнать ее, не больно-то получилось. Чего еще? рявкнул помощник. «Отец велел мне найти тебя и попросить одеяло», — спокойно начал Уинтроу. «А в руках у тебя разве не одеяло?» Теперь забавлялся уже Торг. «Или оно недостаточно хорошо для мальчика из монастыря?» Уинтроу выпустил одеяло из пальцев. «Так не пойдет», — сказал он. «Оно грязное. Я бы слова не сказал, будь оно заплатанным или потертым. Но никому не следует терпеть грязь, если можно этого избежать». Торг даже не посмотрел на одеяло. «Если грязное, возьми да выстирой. И отвернулся, желая показать, что разговор окончен. Уинтро, впрочем, немало не смутился. «Выстирать нетрудно», — ответил он вежливо. «Но ты верно согласишься, что высохнуть оно не успеет?» «Я же просто прошу тебя выполнить приказ моего отца. Я пришел на борт посреди ночи, и мне требуется одеяло». «А я и поступил согласно приказу». «Одеяло у тебя есть!» — Торг уже почти не скрывал злобной насмешки. «Скажи, пожалуйста, почему тебя так забавляет?» «Собственная неучтивость», — спросил Уинтроу. Ему в самом деле стало любопытно. «Неужели тебе настолько проще дать мне грязную тряпку и заставить просить, чем взять и выдать чистое одеяло?» «Вот уж чего не ожидал второй помощник, так это подобного вопроса, заданного честно и, что называется, в лоб». На некоторое время он попросту утратил дар речи. Как многие люди, склонные к повседневной мелкой жестокости, Торг никогда не задумывался, почему, собственно, он ведет себя именно так, а не иначе. Он знал, что может себе это позволить, и все. С детских лет привык обижать тех, кто был слабей, и не перестанет, пока его не зашьют в парусиновый саван. У интроу между тем впервые пристально оценивающе присмотрелся к его внешнему облику. И счел, что вся судьба Торка прямо-таки написана у него на физиономии. Маленькие круглые глазки, голубые, точно у белой свиньи. Второй подбородок еще не отвис, но уже наметился. Шейный платок давно следовало постирать, как и тельняшку, по бело-синему вороту, который успела лечь бурая засаленная полоса, и проложил ее не соленый пот моряцкого труда, а одна только неряшливость. Этот человек самого себя в надлежащем виде не умел содержать, Что же говорить о корабле, где он был вторым помощником? Достаточно взглянуть на его вещи, кое-как раскиданные по каюте. Через две недели здесь воцарится сущий свинарник, вонючее белье, заплесневелые остатки еды. Поняв все это, Уинтроу принял решение отказаться от дальнейшего спора. Обойдется он и без одеяла. Будет неуютно, конечно, но ничего, как-нибудь переживем. А выяснять отношения с торком попросту бесполезно. До этого человека никогда не дойдет, что засаленное одеяло способно вызвать брезгливость и может быть воспринято как оскорбление. Уинтроу упрекнул себя за то, что не присмотрелся как следует к торку заранее. Это поистину избавило бы их обоих от нескольких неприятных минут. «Ладно», — сказал он без раздражения, — «проехали и забыли». Повернулся, поморгал, чтобы скорее приучить глаза к темноте, и двинулся прочь. Было слышно, как за его спиной Торг шагнул к двери. «Утром щенок все всенепременно нажалуется папочки, догнал Уинтроу его насмешливый голос. «Полагаю, впрочем, капитан скажет, что мужику и матросу отнюдь не пристало хныкать по поводу нескольких пятнышек на одеяле». «Может, и скажет», — подумал Уинтроу. Да подлинно выяснить это, правда, вряд ли удастся, потому что я ябедничать он вовсе не собирался». Глупо это — жаловаться на мелкое неудобство. Казалось, его молчание встревожило Торка. «Уж не воображаешь ли ты?» — повысил голос он. «Будто твое нытье способно втравить меня в неприятности. Так вот, ничего не получится. Уж я-то твоего отсознаю!» Уинтроу опять не ответил, оставив без внимания и насмешку, и скрытую в ней угрозу. Решив прекратить пустой спор, он постарался от него отрешиться, и на уровне испытываемых чувств, и успокоил свой дух в полном соответствии со жреческой наукой, очистив его от обиды и гнева. Не то чтобы эти чувства рассматривались как недостойные, но просто испытывать их по отношению к торку было пустой тратой сил. Уинтроу старательно убирал из своего внутреннего состояния все, что относилось к эпизоду с испачканным одеялом. Это вполне удалось ему, И ко времени возвращения на нос корабля он вернул себе не только ясность и спокойствие духа, но и его целостность. Облокотившись на фальшборд, Уинтроу посмотрел в темную ночную даль. В гавани стояло на якорях множество кораблей, и на каждом горели огоньки. Уинтроу обвел их глазами, остро осознавая свое неожиданное невежество — Для него, наследника множества поколений торговцев и мореходов, корабли были чем-то непонятным и чуждым. Как разобраться? Пока у интро видел только, что большей частью это были двух- или трехмачтовые торговые суда. Он отличал их по высоким кормовым надстройкам. Между ними виднелось лишь несколько рыболовных.